Через три часа. Краснодар. Академия Романовых. Евгений Жаравки был доволен как слон. Жизнь удалась. Он любил пользоваться преимуществами своего высокого положения и родством с императором. Правда, это удавалось ему не так часто. Но сегодня был именно тот день, когда все прошло как по маслу. Мало того, что он переманил на свою сторону боевую группу Стаховича, Девчонки готовы были есть у него с рук. Так еще и удачно сходил в данж. Две боевые группы только и делали, что убивали для него монстров и прикрывали ему спину. Он мечтательно прикрыл глаза. «Очень скоро так будет всегда». От приятных мыслей его отвлек телефонный звонок. На экране высветился незнакомый номер. «Да», — недовольно процедил Евгений в трубку. «Господин Журавский, это начальник слуг особняка рода. Ваш отец просил вам передать, чтобы вы срочно приехали». Проговорил низкий мужской голос. «Чего бы, я только уехал. Можете передать моему отцу, что...» «Ваш брат умер», — прервал его злобную речь слуга. Евгений подавился слюной, закашлялся и еле-еле выдавил. «Хорошо, я приеду через час». «Какая неожиданная радость». Он вытащил с чемодана припасенную бутылку коньяка и выпил сто граммов в честь своей победы. Первый рубеж пройден. Надо выдержать небольшую паузу, чтобы не было подозрительно, и помочь отцу умереть. Для всех это будет выглядеть так, что он не выдержал страшной трагедии и отправился в изнанку к погибшим сыновьям. Тепло от коньяка разлилось по внутренностям, и Жаравки выпил еще сто граммов а потом закинул в рот жвачку, чтобы отбить запах. Переодевшись, он вызвал такси и отправился домой в родовое поместье. Прямо у ворот его встретил начальник охраны и проводил в отцовский кабинет. Игорь Жаравки сидел за рабочим столом и сортировал карандаши по длине. Он всегда, если нервничал, перебирал всякую мелочь. «Ужасное известие», — проговорил Евгений и мысленно поморщился. Ему не понравилось, как он подобрал слова «Ужасное известие». Словно он не на похороны приехала а на деловую сделку. Нужно больше искренности. Он попытался вспомнить, как расстроился, когда впервые узнал, что не получит наследство. На глазах выступили слезы. «Отлично!» Евгений опустился на стул для посетителей напротив отца и наклонился вперед. «Папа, тебе нужно себя поберечь». Желательно вообще уехать куда-нибудь в защищенное место. Я думаю, что ты главная цель равенства и справедливости. Я уничтожу их, процедил Игорь. Наш род не прячется, как крыса в подвале. Он сражается до последней капли крови. Да, я не воин, но мои конфетные фирмы позволят мне нанять тысячи воинов. и разотрув порошок эту проклятую группировку, и больше никто не посмеет навредить раду жаравки. Прости, папа склонил голову Евгений. «Зря в тебе усомнился, но я переживаю». «Мой последний сын», — грустно улыбнулся Игорь. «Слуги должны были подготовить ритуальный наряд. Проверь в своих покоях. Приведи себя в порядок и приходи в семейный храм. Там я тебя назначу официальным наследником и подарю защитные артефакты, а также выделю личный отряд охраны. Они будут тебя везде сопровождать. Даже в академии». И плевать мне на правила. Я их там всех порву, если откажут. Какая разница, что разрешена или запрещена? У меня убили двух сыновей. Слушаюсь, папа. Склонил голову Евгений и выскользнул в коридор. Не сдержавшись, он широко улыбнулся, но тут же посерьезнел. Из-за угла раздались шаги. К нему вылетела мама, схватила его за руку и куда-то потащила. Он попытался воспротивиться, но мама накинула на него заклинание «Застывайку». Евгений буквально окаменел. С помощью магии Виталина Жаравки занесла своего сына в ближайшую пустую комнату и швырнула на диван. «Что ты наделал?» – закричала она, поставив купол тишины. «Ничего», – хладнокровно ответил Евгений, хотя его внутренности сжались от ужаса. Мама догадалась, поняла, что он убил собственных братьев. Что она собирается делать – сдать полиции или просто рассказать отцу? В первом случае у него останется хоть какой-то шанс выжить. А вот Игорь Жаравки такого предательства не спустит. Задушит голыми руками. «Не ври мне!» – прошепела Виталин, откнув пальцем ему в грудь. «Я знаю, что это ты. Не сегодня тебе бы не хватило ума развеять некромантию. Но покушение на братья в твоих рук дело. Боги, зачем ты это натворил? Зачем поспешил? Я бы все сделала сама, сама, слышишь?» нет же, ты лес и все испортил!» «Сама?» — ошарашенно повторил Евгений. «Конечно!» — Виталина всплеснула руками. «Ты мой любимый сын, мой единственный ребенок, которого я не хотела прикончить. Я планировала извести этого мерзкого Борова моего мужа, а вслед за ним и мерзких поросят. Ты бы остался один, все бы досталось тебе, а сейчас, сейчас...» Она всхлипнула. «Сейчас все кончено, все, все, все кончено!» «Да почему?» — прорал в конец запутавшийся Евгений. Виталина подошла к нему, взяла в ладони его лицо и медленно произнесла, будто бы объясняла маленькому глупенькому ребенку. «Я люблю тебя, потому что ты сын до моего любимого человека. Нет, Игоря, понимаешь?» Она истерично рассмеялась. Тебя уже пригласили в семейный храм. Конечно, пригласили, идиотский вопрос. Да чтобы он подавился своими традициями. Если бы не официальное признание, если бы не ритуал наследования, если бы, если бы, если бы, если бы... Виталина продолжала безумно бормотать, дергая свою косу, а Евгения не от ужаса. Как только он войдет в семейный храм, его жизнь разрушится. Отец не простит измены, немедленно изгонит Виталину и нагуленного ублюдка, а потом возьмет молодую жену и быстренько заделает ей ребенка. Осознание накатывало волнами. Евгений совершил роковую ошибку. Из-за недостатка информации он вырыл собственную могилу.